В его устах это звучало парадоксом, и он сам прекрасно это сознавал. Кроме того, в его миссию не входило задавать подобные вопросы, более приличествующие черным псам инквизиции. Как выразился бы монсеньор Спадда, мы, выводы, занимаемся не мыслями людей, а их деяниями. Давайте будем хорошими центурионами. а такое опасное дело, как копание в человеческих сердцах, предоставим его Высокопреосвященству, и Ивашкевичу. Несмотря на все, Куарт ожидал ответа. Долго, потому что воцарившееся между ними молчание затянулось. Отец Ферро медленно приблизился к телескопу, и отражение его черного силуэта также медленно скользнуло по его длинному латунному стволу, От полированному до зеркального блеска. Еще это наречие времени, наконец произнес он маленький, насупленный, ощетинившийся и надолго замолк, размышляя о времени, а может, о наречиях. Потом через некоторое время прибавил, как бы завершая сказанное прежде, но я отпускаю грехи и помогаю почить в мире. Видимо, это должно было служить объяснением всему. Однако Куарт с трудом представлял себе, чему именно. Он поддался соблазну слукавить. «Грехи отпускаете не вы», — ядко заметил он. «Это может делать только Господь Бог». Старик был явно удивлен, что он еще здесь. «Когда я был молодым священником, — вдруг сказал он, — я изучил всю философию древности, от Сократа до святого Августина. и забыл ее тоже всю. Остался только кисло-сладкий вкус меланхолии и разочарования. Сейчас, в 64 года, я знаю только одно — что люди помнят, боятся и умирают. Наверное, лицо Куарта выразило удивление, смешанное с замешательством, потому что отец Ферро кивнул, сверля его своими пронзительными черными глазами, как будто предлагая верить, Своим словам. Потом он повернулся лицом к небу. Одинокое облачко, а может, это было уже другое, уплыло навстречу заходящему солнцу, и теперь над силуэтами дальних зданий разливалось багровое сияние. Долгое время, — продолжал старик, — я искал его там, наверху. Мне хотелось бы поговорить с ним. Это что-то вроде сведения счетов. Я повидал множество людей, которые страдали и умирали. Забытый своим епископом и его окружением, я жил в ужасающем одиночестве, которое прерывалось только по воскресеньям, когда я служил мессу в маленькой почти безлюдной церкви, или когда приходилось брести под снегом и дождем, меся глину, чтобы исповедать, причастить и соборовать какого-нибудь старика или старуху, ожидавших только моего прихода, чтобы умереть. Итак, на протяжении четверти века, сидя у изголовья умирающих, которые цеплялись за мои руки, потому что я был их единственным утешением, я говорил все время только в одном направлении. Ответа я так и не получил никогда. Он замолчал. Казалось, он все еще ждал этого ответа, давал ему возможность прозвучать. Но слышны были лишь звуки города, приглушенные расстоянием и воркование голубей на крыше башни. В конце концов заговорил Кварт. «Или мы рождаемся и умираем согласно некоему плану, или мы делаем то и другое случайно». Это старая теологическая цитата — не являлось ни утверждением, ни ответом. Это было всего лишь приглашение продолжить прерванное рассуждение. Впервые Куард понимал стоявшего перед ним человека. И он увидел, что тот сознает это. Выражение признательности смягчило взгляд старого священника. Как же уберечь, продолжал он. Послание жизни в мире, отмеченном печатью смерти. Человек умирает, знает, что умирает, и знает, что в отличие от королей, пап и генералов, о нем не останется никакой памяти. «Должно же быть еще что-нибудь», — говорит он себе. «В противном случае вся вселенная — это всего лишь шутка весьма дурного тона, хаос, лишенный какого бы то ни было смысла». и вера становится своеобразной формой надежды, утешением. Может, поэтому нынче даже его Святейшество Папа не верует в Бога. Куарт рассмеялся, и его смех сорвал с места целую стаю всполошившихся голубей. Поэтому вы защищаете свою церковь не на жизнь, а на смерть. Конечно, сердито нахмурился отец Ферро. Какая разница, есть у меня вера или нет? Она есть у тех, кто приходит ко мне. И это с лихвой оправдывает существование церкви пресвятой Богородицы слезами орошенной. И заметьте, ведь не случайно стиль этой церкви барокко. Искусство, контрреформации, как бы говорящие людям, не думайте, предоставьте это теологам, а сами взирайте на эту резьбу и позолоту, на эти вычурные алтари, на все эти страсти которые еще со времен аристотеля являются самым действенным средством чтобы зачаровывать массы поразитесь славе божьей излишняя склонность к анализу отнимает у вас надежду разрушает концепцию только мы та самая твердая земля на которой вы можете обрести спасение от бурного течения правда убивает раньше времени». Куарт поднял руку. «Есть одно возражение морального свойства падра. Это называется увод от сути. Если смотреть с этой точки зрения, то ваша церковь — просто какое-то телевидение XVII века». «Ну и что?» — презрительно пожал плечами старый священник. А чем было религиозное искусство барокко, если не попыткой оторвать людей от Лютера, от Кальвина? А кроме того, скажите-ка, что стало бы с современным папством без телевидения? Голая вера не может держаться сама по себе. Людям нужны символы, в которых они могли бы укрыться, потому что снаружи слишком холодно. Мы ответственны за наших последних невинных агнцев. за тех, кто продолжал верить нам, кого мы вели за собой. Во всяком случае, мои старые камни, мой алтарь и моя латынь — вещи куда более достойные, чем все эти песнопения с мегафоном в руках, гигантские экраны и святая месса, превращенная в театральное представление для масс народа, ошалевших от электроники. Вы думаете, что таким образом сумеете сохранить клиентуру, но совершаете большую ошибку, унижая нас. Битва проиграна, наступает время лжепророков. Он замолчал и весь как-то набычился, видимо, давая понять, что разговор окончен. Потом отошел к окну и, оперевшись на подоконник, устремил взгляд на реку. Секунду спустя и Куарт, так и не нашедший, что сказать или сделать в ответ на эти слова, присоединился к нему. Еще никогда они не были так близко друг от друга. Голова старика едва достигала плеча римского гостя. Так, не говоря ни слова, они простояли долго. Часы на Сивильских башнях давно уже успели пробить шесть. Одинокое облачко рассеялось, и солнце медленно клонилось к закату, золотя небо на западе. Наконец, Дон прямо заговорил, я знаю только одно. Когда кончится искушение, кончимся и мы, потому что логика и разум означают конец. Но до тех пор, пока какая-нибудь бедная женщина испытывает потребность опуститься на колени в поисках надежды или утешения, Моя церквушка должна существовать. Достав из кармана свой грязный платок, он шумно высморкался. В лучах заката еще больше бросались в глаза его седина и плохо выбритый подбородок. Пусть такие священники, как я, кажутся вам ничтожествами, и пусть даже это правда, но все же мы нужны. Мы, старая латанная, перелатанная кожа того барабана, что все еще разносит по свету гром славы Божией. И только сумасшедший способен позавидовать подобной тайне. Мы знаем. Его иссеченное шрамами лицо еще больше помрачнело, угрюмые глаза словно бы обратились внутрь себя. Мы знаем того ангела, в руках которого находится ключ от бездны.